Установка радаров После исчезновения Ментахо и его жены, рудокопы с жевунами стали на ночь запираться в своих жилищах на маленькие деревянные засовы. Хоть такая защита была не очень надежная, чувствовали они себя все же спокойнее. Совсем робкие жители, те, что хотели быть в полной безопасности, перебрались на жительство в подземную пещеру.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 а потом их разносило эхо пришельцы перестали таиться стрекочущие вертолеты появлялись над страной днем с них производились съемки составляли карту как магнит притягивал инопланетян изумрудный город иной раз вертолет подолгу висел над ним минвиты любовались его красотой ничего подобного не было на рамерии из рановира отправлялись партии геологов вертолеты требовали топлива от кругосветных гор по прежнему доставляли все новые пробы а ильсор недовольно твердил низкое качество непригодно бану он объяснял из худа не сделаешь хорошо мой генерал зачем рисковать вертолетами и время терпит народ миролюбивый на западных отрогах кругосветных гор иологи обнаружили две заброшенные шахты и вблизи них небольшие курганы из каменных пород извлеченные из этих шахт установить что добывали в шахтах прежде не составило труда в отработанных породах обнаружили прозрачные зеленые крупинки того минерала который дал название прекрасному городу землян а ценные находки сообщили быанну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 на рамерии изумруды ценились не дешевле алмазов а добытые драгоценности исчезли в его сейфе любуясь по вечерам их переливами панну думал о неисчислимых сокровищах изумрудного города он не знал что рядом с настоящими изумрудами хитроумный гудвин поместил просто зеленое стекло когда я заберу отсюда все сокровища «Я стану великим богачом Ромерии!» — мечтал Банну, и глаза его блестели. Ментахо и Ильсор виделись каждый день. Появляясь в дверях коморки затворников, Ильсор, улыбаясь, приветствовал их. «Теру-меруи!» Отговорильный машина ментак уже знал, это означает «Здравствуйте, друзья!» «Теру-теру!» — отвечал ткач. «Эмното-каросчи!» Что значило Здравствуй, здравствуй, рад тебя видеть. Вождь Арзаков и бывший король смотрели друг на друга с искренним дружелюбием. Однако разговор все еще клеился плохо. Ильсор передал генералу, что говорильная машина медленно справляется со своими обязанностями и предложил собственные услуги. «Пелиорец», — сказал он, — «должен говорить на менвицком языке без передышки. Мой план такой. Нужны впечатления».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 Драгоценности ткачу. Машина тут же переводила. Ткач посмотрел. «Ого!» — сказал он. Машина молчала. «Нравится?» — спросил генерал. «Ого!» — кивнул Ментахо. Машина не смогла перевести это угу, а ткач больше ничего не говорил. Пану сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментахо, он понял его камушки не подействовали и рассердился что не интересно смотреть на изумруды спросил он ментаххо ага снова ответил ткач генерал решил что угу какое то главное хотя и непереводимое слово у землян и вот бывший король знает на зубок минвицкий алфавит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 — Еще какие! — похвастался ментаху Армия Гудвина славится необычайной храбростью. Она одержала победы над могущественными государствами Гингемии и Бастиндией. Ткач плутовал, но пользовался подлинными именами, чтобы не запутаться. — У вас есть пушки? — продолжал расспрос и главный пришелец. — Пушка у нас только одна. — честно признался Ментахо. — Но зато какая! Одним выстрелом может положить целую армию деревянных солдат. — Каких солдат? — не понял генерал. Ментахо сказал лишнее и молчал. банну решил, говорильная машина сделала неверный перевод. Как бы там ни было, разговор инопланетянину нравился меньше и меньше. — Ну, а Гудвин продолжает править страной? — поинтересовался он. — Нет, господин генерал. Он улетел на солнце. — То есть как улетел? — На этом... на воздушном. — Корабле? — спросил генерал. Вот, — Вот-вот, — подтвердил ткач. Заявление о межпланетном путешествии Гудвина, а именно так понял его полет Баанну, Подействовало на генерала удручающе. Он поморщился, но продолжал расспросы. — Скажи, друг Ментахо, кто жил в Ранавире? — нечаянно назвал ткача другом Баанну. До того он был озабочен. — Такой громадный замок, — Ментахо догадался. Его спрашивают про владельца замка, но он ничего о Гурикапе не знал. Все же ткач не растерялся а э это так неопределенно махнул он рукой строитель замка Гурикап. — в Гудвине есть великаны с колотящимся сердцем задал свой главный вопрос Баанну. — куда им деваться водятся еще как ни в чем не бывало сказал ментахху холодный пот вдруг проши промириться Но он, пока не узнал подробности, продолжал беседу. — У великанов свое королевство? — Как можно невозмутимее спросил он. — Нет, великаны живут поодиночке, — рассказывал Ментахо. — Видите ли, они настолько свирепы, что не могут ужиться друг с другом. Как встретятся, так и начинают швырять один в другого камни. хоть король Ментахо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 Он даже про свой взгляд забыл, а то бы мог приказать что угодно, например, говорить правду. Встретившись в следующий раз с Ментахо, Баану менял порядок вопросов, задавал их врасплох. В ответах Кача повторялись все те же имена. — Нет, невозможно допустить, что этот легкомысленный человек, этот вертопрах врет, — размышлял генерал. Ну, конечно, привирает, характер у него широкий, но, думаю, самую малость. С момента приземления Банну не раз вспоминал о том, что правитель Ромерии Гванло ждет от него сигнала о покорении Беллёры. Надо было торопиться. Прежде всего, инопланетяне окружили Гудвинью цепью радарных установок. Банну приказал расставлять радары километрах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 Вращающаяся антенна радара улавливала приближение любого живого существа, электронное устройство посылало радиосигнал в Ронавир, а кроме того, наводило самозаряжающуюся пушку на живую цель. Работы были закончены, но установки не включались. Целый час их держали на ограничителе, чтобы дать возможность вертолетам улететь в лагерь.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 на дно ущелья. Как же он изумился, когда к нему, в палатку, где он лежал забинтованный, прибыл посыльный от Баанну, конечно, это был Ильсор, и принес вместо выговора приказ о награждении орденом Луны. Так высоко Баанну оценил вовсе не ротозейство летчика. Но благодаря ему он теперь был спокоен. Никто не сможет незамеченным проникнуть в страну где приземлились рамерийцы и также, если вдруг жителям Гудвинии потребуется помощь, никто из них тайно не пройдет в большой мир.